Глава 6 Отдача у револьвера была такая, что мне казалось, будто удар прошибает руку до самого плеча. А про точность вообще молчу. Пуля летела куда-то в район цели с погрешностью плюс-минус метр, если до цели метров десять. И как, черт возьми, из этой бандуры вообще можно стрелять? Надо было устроить тренировку с Риком. Может, выбрал бы ружье. Очередной выстрел и снова мимо. От ответного огня пришлось срочно укрыться за обломком стены очередного дома. Грис, прикрой! Я на перезарядку!» — крикнул Мар, разрядив последний патрон. Он рухнул на землю, сходу начав возиться с барабаном револьвера, явно стараясь успеть до новой атаки. «Тарух и Шам!» Главные среди артельщиков и, по совместительству, шаман города сидели у соседнего здания, готовясь заманить противника в импровизированную ловушку. Других вариантов просто не было. В руках у шамана, невысокого парня с длинным хвостом, спрятанным под капюшоном, было огромное ружье, больше похожее на крепостное орудие, с массивным крюком для крепления к стене, чтобы удержать его при отдаче. Патрон к нему был толщиной с два пальца. Один вид этого монстра внушал трепет. Пришельцы, облаченные в массивные скафандры, использовали огнестрельное оружие, что нас хоть немного успокаивало. Бахни они из какой-нибудь лазерной пушки, мы с Маром уже валялись бы в собственных кишках. К счастью, огнестрел не пробивал разрушенные стены, за которыми мы укрывались. Судя по всему, я раньше воевал, так как вполне профессионально и быстро перезаряжал револьвер да и намётанный глаз сразу находил нужное место, где можно залечь и не попасть под удар противника. Их, кстати, было трое. Видимо, правило «больше трёх не собираться» распространялось не только на людей. Нас же было четверо. Все благодаря способности Шама. Его комплект шамана позволял слегка нарушать стандартное ограничение, увеличивая размер команды. Обычно в город отправлялись отряды из пяти человек, Но в этот раз людей не хватало. Часть артельщиков отправилась на закрытие разломов. Приоритетная задача, которую нельзя откладывать. А зерно созрело неожиданно быстро, вынудив нас действовать без полной команды. Не забрать его нам было нельзя. Это было как-то связано с другими слоями и договором между ними. Пришельцы уже успели уничтожить несколько сотен местных жителей и вырыть глубокую яму прямо посреди перекрестка. Когда мы их увидели, яма уже уходила в землю на три метра, и работа продолжалась. О том, что цель нашей вылазки уже пытаются достать, сообщил Шам. Такие вещи он чуял за версту и вообще отлично ориентировался в городе. Знал, как обойти тварей, где пройти безопаснее и какая дорога окажется быстрее и удобнее. «Идиоты», — прошептал Тарух, указав на другой участок дороги. Тут есть канализация. Если спуститься немного дальше, выйдем прямо под перекресток. «А кто такие?» — поинтересовался я, не сводя глаз с троих пришельцев, работающих на перекрестке. «А я почём знаю?» — удивился артельщик. «Тут кто только не ползает, особенно когда зерно созревает. Но эти наглые какие-то. Дождутся зеркалок или мимиков, запляшут». Мы наблюдали за их действиями, прячась за останками стены в сотни метров от перекрестка. Вдалеке, в клубах пыли, виднелась глубокая яма, которую пришельцы методично углубляли, что-то выкладывая вокруг из странных устройств. «Надо атаковать первыми!» – прошептал Мар, сжимая револьвер. Его голос звучал напряженно. «Пушки у них крутые, вдруг получится заполучить!» – добавил Тарух, который выглядывал из-за укрытия. «Не проще дождаться, пока они выкопают то, что нам нужно, и попробовать их завалить», — предположил я, пытаясь оценить ситуацию. Почему-то я спокойно относился к пришельцам, воспринимая их как явных врагов, а тот факт, что они стреляли по всему шевелящемуся, явно показывал, что и мне тут будут не рады. Переговоры вести точно не будут. Тарух покачал головой и тихо фыркнул. «Нет. Как только они достанут зерно, оно будет принадлежать им. У них во внутреннем интерфейсе как боливары или эльки с прочими трофеями. Это не для нас, дружок. Мы или забираем сейчас, или остаемся с носом». «Понял. Не знал». Тихо ответил я, мысленно проклиная местные законы добычи. «Ну вот и учись», — резюмировал Тарух, пристально глядя на врагов. «Мы с уйдем тихо через завал», — объяснял часть плана Шам. Он словно был не в себе, а, судя по его зрачкам, был удолбан в хлам. Но, как сказал Мар, взявший надо мной опеку, «Шам был лучшим шаманом из тех, с кем Мару доводилось ходить в город. Он всегда возвращал группу, а его удолбанность, она у него такая всегда. Но на самом деле адекватнее людей еще поискать». Вы мелькнете быстро и полите, сколько можете, чтобы привлечь внимание. Клюнут хорошо. Им по идее надо быстро все достать и свалить. Поэтому есть шанс, что один пойдет на вас. Не думаю, что эти доспехи вы пробьете, но позлить сумеете. Пошли, Тархун. Дело делать будем. Сам ты грибоед чистосердечный. Огрызнулся Тарух, но тенью, не скрипя на разбомбленных остатках жилого дома, пошел за шаманом. Так мы стали исполнять роль приманки, на которую скафандры клюнули. Мы засели так удобно, что в спину твари нам залезть не могли, а привлеченные выстрелами они периодически вылазили с разных сторон и, видя перед собой пришельцев, сразу пытались атаковать с одним и тем же результатом. «Я готов!» Перезарядивший револьвер Мар быстро выглянул, отшатнувшись от пролетевшей рядом пули, выбившей мелкую пыль из бетона. «Ага, ушел!» Разрядив револьвер, я уселся и начал забивать барабан, поэтому пропустил самое интересное. Бабахнуло ружье Шама. «Твою ж мать! Ха, есть пробитие!» Восторженный вопль Мара показал, что бабах удался хорошо. Не удержавшись, я выглянул следом, чтобы посмотреть на происходящее. Шам не дал пришельцу и шанса. Он подождал, пока тот сделает пару шагов за перекресток отвлечется, поливая огнем нашу точку, и, вытащив ружье, засандалил им почти в упор метров с пяти. Тут любому бы поплохело, а противнику так тем более. Его снесло выстрелом на пару метров, жестко приложив об край подъездной плиты. Тело при этом не подавало признаков жизни. Второй пришелец, оставив своего работягу в одиночестве, быстрым шагом направился к своему союзнику. продолжая поливать огнем в нашу сторону, но при этом еще и переключаясь на правый, засадный фланг. Парням там тяжело было спрятаться, и они начали отходить. Решение назрело моментально, тем более, что я видел, как раненый противник понемногу очухивается, пытаясь подняться на колени. «Куда?» «Прикрой!» Засунув револьвер в кобуру и перехватив лом, болтавшийся до этого на перевязи за спиной, Я тенью проскользнул под завалом. Ждал момента. И вот целый пришелец повернулся ко мне боком, потеряв меня из виду. В пять быстрых шагов я пересек открытое пространство, оказавшись у подранка, где со всей дури обрушил лом ему на разбитое стекло скафандра, добивая и вминая шлем внутрь. Брызнула яркая кровь. На миг я увидел ярко-голубые выпученные глаза умирающего, У которого был расплющен весь череп от удара. И не останавливаясь, ушел в закуток, спрятавшись от огня второго противника. Теперь точно минус 1, что тут же подтвердилось текстовым сообщением. Вы убили, получено в награду 10 осколков душ, 8 боливаров. Принято новое задание. Убейте как можно больше вторженцев из других миров. И получите награду. Никто не любит, когда в его дом вламываются без приглашения. Настоящие названия этих существ, и соответственно все, что содержит эти названия, в том числе награды, связанные с их убийством, зашифрованы в интерфейсе наших героев. Возможно, это как-то связано с тем, что сами существа чужеродны для этого мира. Но это всего лишь предположение чтеца. Задумка автора может быть совершенно иной. так что не принимайте за чистую монету и продолжайте думать так, как думаете сами. Здесь примечание чтеца. Раздавшийся следом отчаянный женский крик я воспринял странно. Откуда тут женщины? Опять мимик. Но дальнейшие события уже не укладывались в логику. Второй пришелец, вместо того, чтобы отойти к оставшемуся напарнику, прекратившему раскопки, побежал к убитому мной. видимо, желая его забрать и утащить к своим. За что тут же получил в спину еще один крупнокалиберный поцелуй. Тело швырнуло вперед почти мне под ноги, но добивать его уже не было смысла. В этот раз Шам действительно пробил. Пришельца разорвало практически пополам. Видимо, броня с бока и спины была похуже. Еще пришелец был женщиной. Именно она кричала, когда бежала к своему убитому товарищу, открыв узкое, забрало шлема. «Это же люди. Настоящие люди». Прислушался к своим ощущениям, пытаясь найти хоть тень сострадания к этим несчастным. Не нашел. Этот момент стоило обдумать позже, когда будет время и спокойная обстановка. Убийство тех каннибалов, которые были почти как люди, ведь тоже не вызвало сильного отклика. Возможно, в прошлом я очень-очень много воевал, и смерть перестала для меня что-либо значить, особенно смерть врага. Но при этом я, не раздумывая, попёрся в подвал к принцессе. Бахнул ещё один выстрел шама, потом череда револьверных и радостные крики артельщиков. «Грис, ты там живой!» Мар ворвался в закуток, радостно скались. «У меня чуть сердце не ухнуло, когда ты сорвался с места. Но, знаешь, даже мысли не было, что ты испугался. Сразу понял, куда ты пошел. Рисковый ты парень. Молодец!» Он схватил меня за плечи и начал яростно трясти, словно выбивая пыль. «Да блин, ну хватит трясти-то!» «На самом деле, мне было приятно. Не каждый день тебя хвалят, особенно если ты новичок». «Ты, главное, горычу не говори, что ломом добил. Он этого не поймет. Опять стихи свои насочиняет и будет рассказывать, как все плохо». Рассмеялся Мар, хлопнув меня по плечу. «А я ведь смеялся над твоим ломом». Он еще раз хмыкнул, явно довольный ситуацией. «Но в ближний бой все равно приходится иногда». Спросил я, кивнув на огромный тесак, висящий у него на поясе. В остальных артельщиков были такие же. «Рукопашка — это последний аргумент», — ответил Мар, погладив рукоять своего оружия. «Твари, держи на расстоянии. Иногда они такие сюрпризы выкидывают, что потом кишки по всему городу будешь собирать, даже самые с виду обычные. Да, огнестрел привлекает внимание, но на то у нас и шам, он может посчитать время, чтобы все быстро сделать и так же быстро свалить». Я кивнул. переваривая его слова. «Ладно, пошли, заберем трофеи, да посмотрим, что тут из диковинок валяется», заключил Мар, направляясь вперед. «Да, пока я немного перенервничал, Шам завалил третьего, и теперь они старухам разбирались в добыче. Мы тоже осмотрели трупы, даже попытались снять шлем с трупа девушки и отцепить пушку». «Никак. Оружие было встроено в скафандры». а забирать их с собой побоялись. Лучше не трогать. Шам склонился над телом третьего, осторожно обнюхивая его. У них могут быть закладки. Помнишь, Кир когда отправился? Притащил какую-то техническую штуковину, а она газ выпустила. Хорошо, что не сдох тогда. Кир какой? Который у моста подорвался или которого сожгли? Мне кажется, он и там, и там участвовал. Хихикнул Шам. Тяжелая доля была у парня. Ужасные смерти. Слушай, мне тут задание выдало на уничтожение вторженцев. Обратился я к Мару, рассматривая трупы. Это вообще нормально? Может, с ними можно договориться? все таки это люди? Не, бесполезно. Мар покачал головой, даже не задумываясь. С ними никто еще не смог договориться, и дело тут не в языке. «Они, как нас видят, сразу начинают палить. Так что и ты не мудри. Видишь чужака, вали его сразу и без разговоров. Тут не место для сомнений. Знаешь, как их отличить? Все просто. Чужак — это тот, кто не зашел в город вместе с тобой. А задание? Да это стандартное. У всех оно есть. Только за него ничего не дают. Конечной цели у него нет, если ты еще не заметил». И действительно, это задание не имело цели. а просто предлагала уничтожать вторженцев за неизвестную награду. Может, на слоях выше с этим получится разобраться? Так, у нас скоро будут гости. Привлёк внимание Шам, резко переходя на серьезный тон. Забираем зерно и валим быстро. Сюда движутся несколько мимиков и одиночки зеркалки с трёх сторон. Мимики будут тут минут через десять, зеркалки — раньше. План действий простой. Добегаем до входа в канализацию и забираем зерно. Уходим также через канализацию и не шумим. Мы плотной группой двинулись в нужную сторону, стараясь держать под контролем все направления. Такая тактика была стандартной при передвижении по городу. Здесь ошибки могли стоить слишком дорого. На этот раз способности Шама работали без сбоев, но расслабляться не стоило. Бывали случаи, когда даже его дар подводил по причинам, которые никто не мог предсказать. Входом в канализацию оказался небольшой квадратный люк. Я бы, наверное, и не обратил на это внимания, если бы не странное ощущение неправильности, которое резануло по подсознанию. Люки же обычно круглые, так ведь? Мы быстро спустились вниз и закрыли люк за собой. В канализации царила кромешная тьма — Влажный запах сырости бил в нос. Я потянулся к карману за спичками, чтобы хоть как-то осветить пространство. Но внезапно в темноте что-то вспыхнуло. Передо мной начал светиться человеческий силуэт. Сначала едва заметный, а затем все ярче и ярче, наполняя мрак мягким голубоватым светом. Это был Тарух. Не смотри на меня так. С легким раздражением бросил он в мою сторону. Это моя способность. «Старух просто баит с темноты!» Тихо заржал Мар, прикрывая рот рукой. Но его веселый тон все равно его выдал. «Шц!» «Сначала дело, с смеючки потом!» Шикнул Шам, жестом указывая вглубь тоннеля. «Погнали за зерном!» Его голос эхом отозвался в сырых стенах, и мы двинулись следом, стараясь не шуметь. До пункта назначения добрались буквально за пару минут. Свет Таруха постепенно угасал, сменяясь мягким, но ощутимым сиянием. Впереди светилось зерно, торчащее прямо из стены. Это был небольшой круглый объект, излучающий яркий и желтый свет. «Забираем», — коротко сказал Шам, шагнув вперед. Он протянул руку к зерну, и в тот же миг оно исчезло, перемещаясь в неизвестное пространство для хранения подобных штук. Шам закрыл глаза, — и начал водить головой из стороны в сторону. Его ноздри раздувались, втягивая воздух с характерным свистом. «Так, теперь нам нужно успеть в окно». Заговорил он быстро и уверенно, словно командир перед сражением. С юга приперлись мимики. Их до хрена, штук десять. Зеркалки уже шарят вокруг, не уходят, выискивают. Еще вся эта суета привлекла около пятидесяти тварей со всей круги. Он открыл глаза и посмотрел на нас. Нужно быстро проскочить через всех них и постараться не влипнуть. Действуем только по команде. Слушаем внимательно, смотрим в оба. Весь этот инструктаж был, по сути, для меня одного. Остальные явно знали, что делать, и вопросов не задавали. Шам, несмотря на свой иногда слегка обдолбанный вид, в моменты опасности становился предельно серьезным. Но он грамотно распределял роли, четко объяснял план действий и мгновенно реагировал на любые изменения ситуации. Мы двинулись по узкому коридору канализации, стараясь двигаться как можно тише. Впереди шел Тарух, его свет пробивал темноту и освещал путь. Следом за ним двигался Шам, держа оружие наготове. Я шел третьим, внимательно прислушиваясь к звукам впереди, а Мар замыкал нашу небольшую процессию. То и дело оглядываясь назад, чтобы убедиться, что сзади не возникнет неожиданных гостей. Шш! Неожиданно зашипел Шам, поднимая руку вверх, призывая всех остановиться. Впереди, похоже, падальщик, почуял, сука, зерно. Их всегда тянет к таким штукам, только вот какого хера он делает здесь, в темноте? Тарух погас, и канализация мгновенно окуталась кромешной тьмой. В этой густой тишине раздался приглушенный шепот Мара. С револьвера его не пробить, если башку успеет спрятать, а с ружьем Шама тут не развернешься, слишком тесно. Неприятный противник. Грис, как там твой лом? По дороге не выронил? На месте, ответил я, машинально приподнимая оружие, а затем осознал, что Мар меня все равно не видит. Шам, сколько до него? Сразу за поворотом. метрах в десяти. Прошептал Шам. Его голос звучал напряженно. «Почуял нас, гнида». «Какой план?» «Действуем так». Тихо, но уверенно сказал Шам после пары минут раздумий. «Всем положить руки мне на плечи». Гриз справа, Мар слева, Тарух сзади. Мар врубает глушилку. На ощупь идем до поворота в полной темноте. По моему сигналу два хлопка по рукам. «Быстро выходим из-за угла, и Тарух включает свет на полную мощность. Только и глаза заранее прикройте, чтобы не ослепнуть. Но сильно не должно. Свет будет сзади». Он обернулся в мою сторону, едва различимый в темноте. «Грис, как только свет включится, бей ломом со всей силы на уровне своей головы вправо. Если все верно рассчитал, попадешь ему прямо в башку. Дальше запинываем ногами и подручными средствами. Погнали». Что такое глушилка, я понял мгновенно. В один миг мир вокруг словно замолк. Казалось, что в уши залили воду. Звуки пропали абсолютно. Осталась только глухая пульсация крови, отдающаяся в висках. Я почувствовал себя полностью отрезанным от внешнего мира, будто оглох внезапно и безвозвратно. В чувство меня привел внезапный толчок в плечо. Я понял, что стою как истукан, пока остальные ждут. Быстро перехватив лом поудобнее, я положил левую руку на плечо Шама. В полной тишине, шаг за шагом, мы двинулись вперед. Двойной хлопок по руке — сигнал. Два быстрых шага вперед, и за спиной вспыхивает ослепительное солнце. Яркий свет заполняет все вокруг. Даже от непрямого воздействия глаза режет, но я не теряюсь. Быстро перехватываю лом двумя руками и со всей силы обрушиваю его вправо. Удар отдается в руках. Лом с хрустом врезается во что-то твердое, неприятно застревая внутри. Через секунду возвращаются звуки, тяжелое дыхание, шаги вокруг. Перед глазами пляшет белая надпись, выделяющаяся на фоне черноты. Вы убили падальщика. Получено в награду 15 осколков душ, 10 боливаров. Получен элемент пазла. Один. «Красавчик!» Мар хлопнул меня по плечу, подойдя ближе. «Попадание в десятку с первого раза! Башка у них самое уязвимое место, а за счет эффекта неожиданности он не успел ее спрятать под слой толстой шкуры. Только теперь я обратил внимание на самого монстра. Туша напоминала мешок с костями, натянутый на скрюченное тело. Складчатая кожа, местами облезшая». Облескивала в свете таруха. Глаза у твари отсутствовали. Вместо них зияли гладкие впадины, которые делали ее лицо еще более жутким. Шея была невероятно длинной, но лом намертво застрял прямо в черепе, расплющив его от удара. «Такого ты в колыбели не видел, да?» Ухмыльнулся Мар, подталкивая меня локтем. «Привыкай, это город!» «Глушилка, значит?» Ухмыльнулся я. с усилием выдергивая лом из черепа твари. И какие же условия были для получения такой способности? Я просто хотел спать. Мар тихо заржал, прислоняясь к стене. А вокруг все шумели и шумели, но способность полезная. Сплю я теперь в абсолютной тишине. Дальше мы двигались осторожно, но без особых приключений. Удалось обойти скопление тварей, привлеченных звуками выстрелов. Через некоторое время мы выбрались на поверхность и нашли убежище в одном из полуразрушенных зданий. Собравшись в тесной комнате с выбитыми окнами, мы сели на остатки мебели, разложив оружие рядом. Шам первым нарушил тишину, бросив быстрый взгляд на каждого. «Так, теперь обсуждаем дальнейшие действия. Времени на отдых у нас немного. Зерно забрали, это уже покрывает все риски». нет, раненых нет, что тоже замечательно. Теперь перейдем к второстепенным задачам. Шам прикрыл глаза и замолк на несколько секунд, словно прислушиваясь к чему-то. В двух кварталах отсюда предельщик свил гнездо и успел отложить кладку. Задача — ликвидировать его и собрать яйца. Потом заглянем в подвал в паре домов дальше, там логово мимиков, мелкие и совсем свежие. «Шансы набрать немного элик довольно высоки, а дальше посмотрим по ситуации. Все, пять минут на отдых». Он открыл глаза и встал, деловито осматривая оружие. Остальные молча кивнули, без вопросов принимая его план. «Мимиков, как валить будем?» Обратился я ко всем сразу. Они так-то здоровы, хоть и неповоротливые. На меня уставились шесть удивленных глаз. «Что?» Я не понял их реакции. «Ты где? это уже мимиков успел повстречать?» Спросил Мар, прищурившись. «Да прямо перед выходом из колыбели. Пожал я плечами. Наткнулся на четверых в подвале. Там девушка звала на помощь, вот я и сунулся туда, а там эти твари огромные и ползут ко мне». «И?» Протянул Мар, явно желая узнать, как я выкрутился из данной ситуации. Я молча достал спички из кармана и потряс ими в воздухе. «Сучий везунчик!» — воскликнул Тарух, хлопнув себя по коленям. «Как ты нахрен узнал, что лучший способ грохнуть мимика — сжечь его к чертям?» «Да случайно вышло. Само собой. Я пожал плечами. Закидал подвал горящим хламом, но они и сгорели все». Тарух покачал головой, ухмыляясь. то ты еще и на взрослых нарвался. Повезло, однако. Но тут мелкие, да, Шам?» Тот лишь кивнул и прикрыл глаза, откидываясь на стуле. «Они еще не успели отожраться, поэтому будем валить их по классике. Мозги наружу». Он схватил револьвер со стола и резко крутанул его на пальце. Мы сидели в тишине, просто отдыхая после напряженного похода. Шам, похоже, начал дремать — Изредка слышалось его легкое посапывание. Марс сосредоточенно чистил револьвер, тщательно проверяя каждую деталь. А Тарух молча наблюдал за улицей через треснувшее окно, словно выискивая что-то в полуразрушенных домах напротив. Я сидел, привалившись к стене, и снова прокручивал в голове все, что произошло за день. Пришельцы в скафандрах, оказавшиеся людьми-вторженцами из других миров, с которыми невозможно найти контакт. казались чем-то совершенно чуждым даже в сравнении с тем, что я уже видел в городе. А тот паук, он тоже мог быть вторженцем? Эти мысли вихрем крутились в голове, пока вдруг не всплыл вопрос, который я должен был задать раньше. Но почему-то до этого момента он просто не приходил мне в голову. Мар, а почему нельзя организовывать вылазки на помощь тем, кто погиб и отправился в колыбель? Спросил я, немного напрягаясь от собственной наивности. «О, самое важное мы и упустили!» Мар покачал головой, издав короткий смешок. «Колыбели-город — это два разных пространства. Они никак не пересекаются между собой». «Но я, кажется, видел вторженцев в колыбели». Задумчиво сказал я. «Это был огромный металлический паук. Лом — все, что от него осталось». «А вот тут логика этого места начинает глючить», — заметил Мар, нахмурившись. «Вторженцы могут свободно попадать и в город, и в колыбель, а мы не можем просто так вернуться в колыбель, если только не помрем. Да и пространство колыбели индивидуальное, у каждого оно свое, и встретить там других людей невозможно». «Теперь все сомнения насчет природы тех пятерых у меня отпали. Это точно были не люди». Я лишь покачал головой в ответ на это. Странный мир, странный слой и странное все вокруг. Логика тут явно играла по своим, мне пока недоступным правилам. Чем больше я узнавал, тем больше вопросов возникало. А ответы только запутывали. Тани, да не напрягайся», — подал голос Шам, открывая глаза. Иногда просто нужно принять некоторые моменты как данность и не задумываться о причинах и следствиях. Так, отдохнули, пора и поработать. Он встал, размял плечи и, хлопнув Мара по спине, уверенно направился к выходу. Впереди нас ждали еще как минимум две цели в этом городе кишащим монстрами, пришельцами и другой неведомой хираборой, которая плевала на всякую логику. «Что ж, погнали!»